Глава третья. Новая я. Дракон. Настоящий. Мужик-дракон. Это уже не шутки. И точно не наркоз, виной всему происходящему. Все. Это конец. Я реально в сказке. Глубокий вдох, выдох. Чтобы отойти от шока, всегда применяла эту тактику. Контроль дыхания всегда выручал. Так, пройдемся по фактам. я Умерла? Скорее всего. Трагедия и собственная глупая оплошность стоили мне жизни. Чувства по этому поводу какие-то мутные. Как будто их кто-то прикрутил на минимум. Дальше по религии перерождение или попадание в рай или ад не случилось. Почему? Ответа на этот вопрос мне никогда не найти. Да простят меня верующие из всех стран, но Библию, Коран, Танах, Веды... Трепетака и далее по списку священных трактатов все эти священные писания создали люди, слышащие голоса. Еще раз простите, но это так себе источник. По крайней мере, я теперь точно убедилась в несостоятельности некоторых моментов. Или в моем случае произошел сбой. Так, оставим пока. Одернула себя, уставившись в одну точку перед собой. Идем чисто по фактам. Я умерла. да Я очнулась в теле какой-то девушки, и тут меня понесло. Подозрительное спокойствие отпускало, накрывая паникой от происходящего. Меня бросило в жар. Мама родная, отец этого тела — дракон. Такому опасно говорить, что я не его дочь, что его дочь того, этого... Я откашлялась и, быстро моргая, посмотрела на врача. Бледный старичок весь скукожился, быстро переливая из одной бутылочки в другую какую-то подозрительно бордовую жидкость. Что же делать? Где я, в конце концов, и в теле кого? Конкретики не хватает. Сейчас бы поплакать, конечно, но не время. Простите, начала осторожно, а дедуля уже от одного этого чуть не перелил рубиновое пойло. «Мисси, миссис, смилуйтесь! Я помогу вам восстановиться очень быстро! Только не напрягайте больше голос! Кажется, вы его сорвали!» Наверное, при падении кричали. «Успокойтесь!» Поморщилась от боли. Слишком громко и торопливо причитал старичок. Аж в висках заломила. «Я хочу понять!» «Что понять? Ваша светлость!» Заискивающе заулыбался целитель. Светлость. Уже пошла жесть. Понять, где я? Кто я? Как меня зовут? Эти три вопроса сотворились с бедолагой что-то совсем уж страшное. Несчастно взвыв, мужчина упал на колени возле кровати и принялся бить поклоны, как крепостной перед барыней. — Не губите, ваша милость! Не губите старика! Вспомните ради всех четырех богов-драконов! «Вы — наследница рода Сейдж-Глоссар, надежда Гнезда-Глоссар, гнезда сильнейших драконов со стихией воды. Вас зовут Эмион сейш глоссар и через неделю вы летите в Элерон к своему жениху, чтобы назначить дату свадьбы». «Не хватало», — простонала я от досады и снова прикрыла глаза, не выдержав перепуганного вида дедуля. Одно хорошо. Этот старичок может стать отличным осведомителем. С его помощью я, возможно, даже смогу скрыть, что заняло чужое тело. Хм, а ведь я теперь совсем на себя не похожа. Простой вывод пришел просто. Я посмотрела на свои пальцы. Рука вроде и моя была. Да только маникюр с синим топом, как будто мне и не красили два дня назад. «Боже, о чем я думаю?» мысленно возмутилась и тут же отругала себя за подступающую истерику. «Возьми себя в руки, Эмма. Ты стрессоустойчивая. Почти шесть лет. изо дня в день тебя закаляли людские беды. Мы в МЧС крепкие орешки. Нас морально и физически готовят ко всему». И тут же кто-то въедливый поделился сарказмом. «Ага, только в МЧС нас к драконам не готовили». Глубоко вздохнув, постаралась спокойно улыбнуться дедушке. «Давайте вы поможете мне вспомнить мою жизнь, и тогда отец не узнает, что последствия от падения на самом деле куда страшнее, чем вы ему описали. Идет?» «Конечно, мисси! Что угодно, мисси! Я отвечу на любые ваши вопросы честно и без утайки!» Мне даже жалко стало дедулю. Так отчаянно он кивал, подбородком аж до груди доставал. «Наверное, поэтому моим первым вопросом стало. У нас... как его там? В гнезде? Точно. У нас в гнезде рабство еще не отменили, да?» Старик сел ровнее, поставил бутылочки на прикроватную тумбу и разрыдался горючими слезами, закрыв лицо сухими ладонями. «Это конец!» – причитал старичок. «Он убьет меня!» убьет, сгноит в шахтах, бедная моя деточка. Она и так столько натерпелась. Я только-только договорился о ее подработке в академии. Думал, раз полкровок не зачисляют, то пусть она хоть сама, урывками. А теперь... Да, дела не будет. Я сделала глубокий вдох и зажмурилась. Голова просто раскалывалась от боли. Еще и шея. Не надо забывать, что полчаса назад это Эмион ее натурально свернула. Загадка, как я вообще могу головой вертеть? Наверное, драконьи гены. Какая там генерация? Нет, регенерация. Во! Ха! Интерес к фантастике пригодился. Зря мама кричала и выкидывала мои комиксы в окно. Боже, когда это было? Словно тысячи лет прошла. Надо же! Реплику «Я попала в другой мир» вовремя проглотила. Хотя сомневаюсь, что подбывающий целитель хоть что-то понял бы. Он так убивался. Я поняла, что его внучка была полукровкой, которых, судя по всему, в этом мире не жаловали. Раз даже учиться не брали. «Уважаемый!» – дозвалась, наконец, страдальца. «Давайте попробуем еще раз. Я же пытаюсь нам всем помочь. Чего вы сразу руки опускаете?» с трудом приняв полусидячее положение, улыбнулась. Дедуля вмиг побледнел. «Видимо, моя предшественница не была сахарной зефиркой, если даже ее улыбка способна закошмарить почтенного старичка. Оно и понятно. Наследственность бешеная». Я с опаской покосилась в сторону высоких окон, из которых до сих пор было видно выпорхнувшего дракона, превратившегося в маленькую точку на горизонте. Повернула голову к целителю, концентрируясь на важном. «Мне никак не хотелось умирать снова, а я точно умру, если тот психопат меня раскусит». Эх, дожилась. Теперь мне надо уточнять, в каком смысле я выразилась. В буквальном или фигуральном?» «Выдыхайте. Соберитесь. У нас не так-то много времени». «Этот... то есть мой папуля скоро вернется». «Надо хотя бы элементарное запомнить, чтобы ни мне, ни вам не видеть больше приступа его гнева». «Да, да, да леди Сейш-Голосар, я в, в, все с, с, с, с, сейчас...» Зубы старика так стучали друг от друга. Я лишний раз убедилась, что помощь от него ждать, себя обманывать. А помощь мне, ой, как нужна. Дураку понятно, что кем-то высшим мне дан второй шанс на жизнь. Может, за то, что я девочку спасла?» А может, так после смерти со всеми происходит? Как сказала Мордюкова, вера — дело добровольное. Мы верим в одно, а оно, видишь, как бабахнуть может. В общем, поплакать о себе и своих близких я мысленно пообещала себе чуть позже. Тут бы как-нибудь сообразить так, чтобы сейчас оплакивать себя не пришлось. Папаня-дракон — это мощно. Ты еще такой вспыльчивый. — Давайте начнем с простого. Мягко начала я, стараясь больше не улыбаться старичку, чтобы больше его не пугать. — Как вас зовут? Моего отца. Горничную. У меня же есть горничная, верно? — Хорошо. Я... М -м меня зовут Растан Хазгласар. Я ваш новый целитель, дальний родственник из глубинки эвольских земель. «Моего предшественника сослали в шахты за то, что он расписал его светлости, особое питание. Вспышка ярости и магическая нестабильность вызваны симбиозом...» «Стоп! О популином диагнозе ему рассказываете». «А если в шахты следом за предшественником захотелось?» Добавила едва слышно. Потом собралась, встряхнулась и свесила ноги с кровати. «У меня своя болячка». Давайте ближе к делу. Как его светлость зовут? В особенности... Эм, я. Лорд Немир Сейш-Глоссар – первый советник генерала Корина Сейш-Хельсадара. По сути, пока господин Кевин не вернулся из столицы, наш господин управляет грейджем от лица генерала. Корин Сейш-Хельсадар – наш генерал-правитель, ученый муж – Не любит он в финансах и жалобах люда копаться Генерал Грейджа радует нас изобретениями и революцией в области магических техник». От избытка информации и количества новых слов, фамилий и имен у меня снова закружилась голова. Я вернула ноги под одеяло и откинулась на подушках. В шоке от того, сколько всего мне предстоит запомнить. Так я снова буду постигать до Китайской Пасхи. Или когда у меня голова лопнет. Драконы, магия, Грейдж, Хельсадары. Что за нафиг? Так, о мироустройстве я из книг вычитаю. Вы об окружении моем расскажите. Как я с отцом общалась? Что за праздник там внизу развернулся? И горничная. Это же главное палево. Как ее зовут? Дедуля посерел. Ваша горничная. Ее зовут Талана. Талана Глоссар. «Моя внучка!» от чего вы так переполошились?» Целитель упал на колени и разрыдался. «Мою бедную девочку! Управляющий запер в подвале! До выяснения обстоятельств!» «Как его зовут?» «Кого?» «Управляющего! Не волнуйтесь так! Просто встаньте и позовите его сюда! Это же реально!» Врач пару раз кивнул, после чего довольно ловко для своего возраста покинул огромные покои. Я с трудом опять села и расправила блестящие из бриллиантовой крошки подул. Как по мне, так просто фантастический. Платье, созданное именно для того, чтобы блистать. Через пять минут в комнату вошли двое. Трясущийся старичок и высокий, слегка надменный брюнет. Совсем молодой. Роберт Ашглассар, как осмотрительно сообщил целитель, прежде чем топать за управляющим. Пока имена запоминались хорошо, хоть и звучали непривычно. Мисси Эмиан в голове простреливала от боли. Вместе с ней пришло неожиданное подспорье в форме информации. Я давно не Мисси. Мне сегодня исполнилось 30 лет. Но ну, не мне, Эмиан. Однако этот тип, мягко говоря, не любит прошлую хозяйку этого тела. Роберт, внебрачный сын папеньки Немира, полукровка. Ревность и злость переполняют его до основания, выливаясь в бесконечные подставы. Если бы отец Эмиан не любил до да безобразия свою наследницу, у нее точно были бы большие проблемы. Нечаянное воспоминание сообщило, что Роберт младше Эмиан на семь лет. Я воспользовалась этой помощью от вселенной, одернув молодого мужчину в стиле Эмиан. «Леди, Роберт, не мисси. Это ты у нас еще два годика будешь ходить миссиром». «Ваша милость, вы вспомнили!» Охнул дедуля, смахивая подсолба, Трясущейся рукой громко цокнула языком. «С таким в партизаны лучше не ходить». «Но уж брата своего я точно не забуду», — хмыкнула насмешливо, стараясь перевести оплошность целителя в ироничную шутку. Бедного парня аж всего передернуло. весело вид кричал о том, что он лучше змею в сестры свои запишет, чем сидящую бледную немощь, в теле которой я пытаюсь застолбить себе место в новом мире. «Так, ладно». Это все лирика. Поморщилась, потирая шею. Где моя талана? Горничная арестована. До выяснения обстоятельств. Освобождаю ее. Она не виновата в моем падении. Меня никто не толкал. Видел, какое платье? В нем даже фея запуталась бы. Еще и шпильки эти. Фея? Молодой управляющий растерялся. Я прикусила ей язык. «Хм, что ты делаешь, Эмма? Соберись. Наличие драконов еще не означает, что в этом мире полная коробочка всех волшебных существ, которых выдумало наше земное человечество, чтобы уйти от реальности. Давай-ка, включай стерву. Эмион, не и капризная. Акцентируй на это. Я села ровнее, вздернув подбородок. Что слышал? Тебя папочка вообще ничему не учит? Сказала, отпускай. Значит, отпускай. Пусть немедленно идет сюда. По-твоему, я сама должна раздеваться? Лицо парня еле справилось с яркой эмоцией брезгливости и раздражения. С трудом изобразив вежливую улыбку, братец Эмион почтительно поклонился и заверил, что горничная прибудет с минуты на минуту. Я держалась до последнего, транслируя надменность, свойственную прежней хозяйке тела. Но как только Роберт вышел в коридор, с облегчением выдохнула. «Ну вот, господин Ростон, сейчас ваша внучка будет здесь, присядьте и успокойтесь». «А я, наверное, еще полежу. Что-то у меня глаза совсем слипаются». «Это зелье начинает работать!» С благодарностью посмотрел на меня мужчина, приглаживая седую бороду, дрожащей рукой. Мужчина значительно успокоился и почти перестал заикаться. «Для активации регенерации. Оно всегда воздействует немного усыпляюще. Вы скоро заснете. Возможно, даже память к вам окончательно вернется». — А, Талана, леди, я буду вам всю жизнь благодарен за то, что вы спасли мою малышку из лап дознавателей господина. Уж слишком они... Голос мужчины как будто начал отдаляться. Веки налились свинцом. Я моргнула раз, потом второй. А на третий не хватило сил открыть глаза. — Талана будет стараться еще усерднее. Вы обязательно поможем. «Отдыхайте!» Темнота приняла меня в свои мягкие объятия, качая в колыбели спокойствия и безмятежности.